Глава 13 -ая. Когда мы оказались в приёмной, я не имела возможности оценить обстановку собственными глазами. Но слышала, как всхлипывает Георгина Трент, а куратор произносит. «Успокойтесь, Георгина, я уверен, что вы не имеете никакого отношения к данному происшествию». «Лорд Верлин, он допрашивал меня как преступницу». «Это его работа. Сейчас выпьете успокоительно, и всё будет хорошо». «Лорд Куратор, я хочу обсудить с вами мое назначение на роль наставника Калерии Перье», вмешался в разговор Этерн, даже не потрудившись придать мне приличный вид. «Элорами Эль Кетро, -э -э -э будьте добры вернуть академистку Перье в вертикальное положение», раздался следом холодный голос Куратора Верлина. Этерн загрузил мое барахтающееся тело на кожаный диванчик. «Здравствуйте», пролепетала я, сгорая от стыда за тот вид, в котором появилась перед Куратором по милости Рэма. Хотя Верлин даже не смотрел в мою сторону. Он копал зелье в стакан с водой для своей секретарши. Истинный аристократ. А Кетро — дикарь Лорд Верлин, я бы хотел попросить вас освободить меня от роли наставника академистки Перье. Увы, Кетро, придется отложить этот разговор, проговорил куратор, буравя меня своим, пугающий ледяным взглядом, от чего я начала дрожать. Тем не менее, вы явились очень вовремя. Вас ожидает допрос у главного следователя Управления внутренних дел, Феба Траупа. В этот момент дверь в кабинет куратора Верлина распахнулась, оттуда вышел раскрасневшийся, взлохмаченный и злой, как сотня демонов, Себастьян Свер. — Я обо всем сообщу отцу! — буркнул он куда-то через плечо. — Конечно, ваше высочество, будьте так любезны и сообщите, что скоро его вызовут в сенат для беседы! — издевательски ответили ему из кабинета. Сверхзлобно сверкнул глазами, но тут наткнулся взглядом на меня и постарался улыбнуться. «Готовься, Кетро, к жесткому допросу», — шепнул он рему прежде чем из кабинета раздался низкий хриплый голос. «Госпожа Трент, вы уже вызвали лорда Кетро?» «Ожидает приемный», — всхлипнув ответила Георгина. «Пригласите». «С тобой я позже разберусь, Перье». Вздохнул Иллор Эмиэль, прежде чем шагнуть в кабинеты и закрыть за собой дверь. Верлен вернулся к разговору с Георгиной, а мы с Себастьяном расценили это как разрешение уйти. «Калерия, ты что здесь делаешь?» — поинтересовался Свер, покидая приемную вместе со мной. «Я думала, что ты ждешь меня в парке». Я с досадой прикусила губу. Из-за Кетра договоренность с Гарунитом совершенно вылетела у меня из головы. «Прости, я совсем забыла о пробежке. Кетру определили в мои наставники по боевой подготовке. Сегодня состоялось первое занятие, но, видимо, я его не впечатлила. Он хочет просить куратора о замене. Кетро, это хорошо, задумчиво протянул Себастьян, активируя кнопку вызова лифта. Для тебя хорошо. Он мог бы тебя подготовить, если бы проявил чуточку терпения. Но, боюсь, лорд Кетро не обладает таким качеством. Я пожал плечами. Да уж, после первой же тренировки заявил, что я ни на что не гожусь и погибну на промежуточном тесте гранит улыбнулся, входя следом за мной в лифт. «Жаль, ты не мой однокурсник», — вздохнула я, — попросила бы тебя в наставнике. «Ну уж нет», — заявил Свер, обнимая меня за талию. «Быть злыднем, который заставляет тебя таскать на себя броню, тренироваться, покрикивать, когда ты ошибаешься, я не хочу. Оставлю эту роль Кетро». Лицо Беорнийца вплотную приблизилось к моему... Я задержала дыхание, боясь спугнуть мгновение, но он лишь слегка прикоснулся губами к моему виску и тут же выпустил, как только звякнул сигнал об остановке лифта. «Надо идти», — вздохнул он. «Ты не обидишься, если мы отменим нашу пробежку?» «Конечно. Даже если бы я захотела удержаться от улыбки, то вряд ли бы смогла. Все равно сил после тренировки нет. Подожди, Себастьяна, а что случилось? Тебя тоже вызвали на допрос?» Свер приложил палец к губам и, воровато оглянувшись, затащил меня в одну из пустых аудиторий. Мельком взглянув на камеру наблюдения, обнял меня и зашептал в ухо. «Сохраняй невозмутимый вид, а лучше улыбайся, как будто тебе приятно, что мы обнимаемся. Это государственная тайна. Никому нельзя говорить, поняла?» Я еле заметно кивнула, обвивая руками его шею, чтобы версия об объятиях в аудитории выглядела правдоподобной но не могу сказать, что мне не было приятно. На куратора Верлина было совершено нападение, подозревают всех, кто так или иначе претендует на трон Гехаррии. «Ничего себе!» — тихахнула я. «Расскажу подробности завтра. Перенесем нашу пробежку, а пока я должен все рассказать отцу. До встречи!» Себастьян чмокнул меня в щеку, и мы разошлись по своим делам. На следующее утро занятия отменили, но причин никто не озвучивал. Видимо, случилось нечто действительно серьёзное. Хотя это не помешало преподавателям накидать кучу заданий для самостоятельной работы. Так что я весь день просидела в своей комнате. Так увлеклась учёбой, что не пошла в столовую, а заказала доставку. Перекусила и начала собираться на пробежку. К счастью, Себастьян прислал сообщение и напомнил о себе. После долгих раздумий всё-таки освежила макияж и накрасила губы коралловым блеском с ароматом фруктов. Я уже хотела выходить, как раздался стук в дверь. Подумав, что Свер решил зайти за мной, с радостной улыбкой открыла, но в следующее же мгновение улыбка спал зла с моего лица. На пороге стоял Кетро. Он выглядел злым. «Можно войти?» «Может, лучше не надо?» — предположила я, увидев, что в зелёных глазах Этерна вспыхивают солнечные блики. «Я ненадолго», — ответил он, сдвигая меня с пути и проходя в комнату. «Знаешь, Перье, Я все никак не могу понять. — Чего? — Что в тебе особенного? — со злостью спросил Илл развернул мой стул спинкой вперед и бесцеремонно уселся на него верхом. — В каком смысле? — холодно поинтересовалась я, бросая многозначительные взгляды на сенсорный экран браслета, всем видом показывая, что тороплюсь. Этерно это не волновало. Сузя в глаза, он внимательно рассматривал меня. — Ты просто симпатичная девчонка. — Каких тысячи! Ты — чистокровная антропейка из аристократической семьи, но это не редкость. Тогда почему, объясни, наследники самых влиятельных семей Гехари разом тобой заинтересовались? «Кетро, если ты хочешь, чтобы я участвовала в разговоре наравне с тобой, — внезапно разозлилась я, — будь так добра объяснять подробнее. Полагаю, мной интересуется Себастьян, как и я им. Ну, так это называется взаимная симпатия. А что ты пытаешься мне предъявить, я не понимаю». Куратор Верлен отказался искать мне замену, и знаешь почему? Цитирую. «Кетро, мне нужно, чтобы ты её защищал на полевых учениях, поскольку я сам этого делать не могу». «Ммм, куратор считает меня слабой», — пожалая плечами. «Так и есть. Ты сильнейшая, я слабейшая. По-моему, всё логично. Если ты сможешь натренировать такого слабого бойца, разве это не сделает тебя самым крутым командиром отряда?» «Сделает» согласился Элоромеэль. «Только куратор признался, что его семья рассматривает тебя как потенциальную невесту, и поэтому надо продержать тебя хотя бы год в Академии, чтобы вы пообщались, так сказать, ближе. Вот и скажи мне, Перье, почему это я, наследник правящей семьи, должен играть роль тупого телохранителя для невесты какого-то герцога?» Мне уже хотелось расхохотаться прямо в лицо Этерну. Пусть даже все, что он говорил, было правдой. Я все еще не понимала, почему претензии предъявляются именно мне. «Ну, а ты обмани всех и сыграй роль не тупого, а умного телохранителя», предложила я, начиная бесстыдно хихикать. эл сорвался с места, уронив стул, на котором сидел, больно схватил меня за плечи и прижал к стене. «Признайся, Перье, что было в том чемодане, который тебе оставила мать? Какие-нибудь зелья для привлечения мужского внимания?» Как тебе удалось заинтересовать одновременно Верлина, Свера, Алриата и даже... На секунду мне показалось, что он скажет даже меня, но я отогнала шальную мысль подальше. Признайся, я не буду никуда доносить. Даже им не скажу. Пожалуйста, испытывай свои чары, просто я хочу понять. Кетро, ты вроде взрослый мужчина, а всё веришь в какие-то сказки? — улыбнулась я. Допустим, ты прав, и все трое интересуются мной. Так вот, объясню тебе на пальцах. Твоего друга Алриата просто взбесило, что его победила девчонка на арене. Поэтому он всеми силами пытается победить в ответ. Спортивный интерес у него. Верлин... Ну, тут совсем просто. Мы оба приверженцы культа чистокровности и наследники влиятельных семей. Просто династические соображения. Что касается Свера, смею надеяться, что я достаточно симпатичная девушка, чтобы вызвать искренний интерес хотя бы одного из кандидатов, как считаешь?» «Я могу ведь снова вскрыть твое сознание», напомнил он, ослабляя хватку. «Пожалуйста, но тогда у меня будет вопрос. А тебя-то самого, простая девчонка, чем так заинтересовала, что ты уже второй раз готов пойти на преступление из-за нее?» Язвительно спросила я. Этер не успел ответить, поскольку раздался стук и голос Себастина из-за двери. «Галерия, ты здесь?» Элоремиэль стремительно подошёл к двери, открыл её и вышел, задев плечом с Вера. «Не понял», — подозрительно сощурился Беорниец. кетров приходил выразить своё возмущение тем, что Верлин отказался давать мне другого наставника. «Почему он выражал своё возмущение именно тебе?» «Вот и мне интересно», — развела я руками. «Прости, что опоздала. Он задержал меня со своими претензиями. Идём бегать?» Мы пробежали больше половины пути, когда Свер внезапно обхватил меня за талию и потащил в сторону от беговой дорожки в лес. «Ты что делаешь?» — возмутилась я. «Ты же хочешь узнать подробности моего допроса?» — сверкнув зубами, ответил он. «Думаю, это стоит обсудить в сторонке. Как считаешь?» Правда, меня тут же поставили на землю, и я добровольно пошла за ним в сумрак соснового парка. «Только давай недалеко, а то уже темно». «Ты идёшь с оборотнем в лес?» — засмеялся Себастьян. «Что тебе может грозить?» Однако он остановился, когда сквозь деревья ещё пробивалось искусственное освещение с беговой дорожки. Достал из рюкзака непромокаемый походный коврик, расстелил на земле и предложил мне сесть. Сам же расположился прямо на сырой листве, местами покрывающей землю. «Так, что случилось?» Куратора Верлина пытались отравить. «Причём здесь ты или Кетро?» Себастьян вздохнул, взял какую-то веточку и начал врашить листья. Допросы начали с тех, кому может быть выгодно смерть Адриана Верлина. Подозревают политические мотивы. Что-то не поняла, начала была я, но Свер остановил меня жестом. В Гехарии правит император и сенат, в которые входят антропийские герцоги, короли грунитов, главы правящих атернийских родов, а также правители бассов. Это мне известно, нетерпеливо перебила я. Себастьян усмехнулся. «Не сомневаюсь, но тебе наверняка неизвестно, что каждые 50 лет, когда происходит смена императора, представители других рас начинают плести интриги и пытаются усадить на трон своего кандидата. а, -а, -а начинаю понимать, в чём суть. До следующего переизбрания осталось меньше трёх лет. Интриги достигли своего пика. Адриан Верлин, как ты понимаешь, один из кандидатов со стороны человеческих герцогств. Кетро — жених... «Марлен Силиаэр, следующий в очереди на трон». «А ты?» берниц поморщился. «Догадайся сама. Имперские амбиции никому не чужды, в том числе и моему отцу». «Так это твой отец организовал отравление?» шепотом спросила я. «Нет. То есть я почти уверен, что мой отец на такое не пойдет. Но Управление внутренних дел подозревает всех претендентов на трон». «Верлен – сильный кандидат». Говорят, в Сенате даже бассы думают за него голосовать. Ситуация такая. Этерны голосуют за наследника правящих, антропиты за человека. Остаются голоса бассов и грунитов, которые и решают исход голосования. Однако, если Верлина устранят, то следующим желательным кандидатом для людей стану я. Я биорнеец. Не знаю, слышала ли ты, что мы считаемся более цивилизованными, чем жители Бьясты? Нечто подобное я слышала. Я обучаюсь тут. Верлин лично курирует мою выпускную работу. Выходит, что его смерть мне очень даже выгодна. Выгодна она и роду Кетро, которые в этот раз прикладывают слишком много усилий, чтобы усадить Элромеэля на трон. Хотя всего через 50 лет наступит очередь их семьи. Поэтому совершенно непонятно, зачем его родители настаивают на браке с марленс с Ильяэр. То есть он женится не по своей воле, зачем-то уточнила я. Хотя, если подумать, становится понятным, почему он такой мрачный всё время. Нет, они с Марлен росли вместе, и отношения у них скорее как у брата с сестрой. В течение последних пяти лет, что они учились в университете, я только и видел, как они то грызутся, то заступаются друг за друга. Но ни один из них никогда не демонстрировал романтических чувств. Я уж молчу о том, что Марлен годами могла наблюдать, как через спальню Кетро проходили толпы других девушек. Хотя она и сама немало повеселилась. А как именно куратора пытались отравить? «Точно не знаю, кто же будет такое рассказывать подозреваемому», хмыкнул Себастьян. Трауп упомянул только сочетание тринадцати ядовитых веществ, какое-то уникальное, по его словам. «Тринадцати ядовитых веществ?» не сдержалась я и тут же нахмурилась – Зачем так много? Сочетание пяти самых ядовитых растений может убить любого. Ты просто не всё знаешь про то, как растят наследников антропийских герцогств. Я вообще ничего об этом не знала. Ну, то есть могла предполагать, что готовят к тому, чтобы передать ему все дела. Например, дедушка гонял меня по зельям и растениям, таскал на завод и объяснял каждую мелочь, от устройства измельчителей до вопросов вывода продукции на рынок. Правда, он... Не успел всему меня научить. Например, меня планировали представить партнёром после того, как я выйду замуж. Сама посуди. Допустим, твой ребёнок будет сидеть в Сенате, где четверо бессмертных, двое оборотней, которые могут разорвать любого в мгновение ока, просто потеряв терпение и хитроумные до невозможности карлики. Что ты будешь делать? Постараюсь дать ему как можно больше преимуществ, пожалуй, я плечами. И именно особенно учитывая, что сотни лет назад антропийских герцогов изводили как могли, травили, убивали во сне, на охоте. Война за территорию велась всегда. Например, семье Сельяэр завод твоего деда поперек горла стоит. Они же владеют половиной фармацевтической промышленности, а граф Фьере второй его половиной, но Этерном мало половины. «Теперь понимаю, почему они смотрят на меня с такой неприязнью», пробормотала я, вспоминая взгляды Марлен и Элисин в которых светилась неприкрытая ненависть. Так вот, верлины стоят поперек глотки абсолютно всем и сразу. Да еще и во власть лезут. Поэтому с детства юных герцогов приучают к ядам. Вырабатывают устойчивость организма. Простым сочетанием пяти самых ядовитых растений их не взять. К тому же у них сильнейший энергетический поток, натренированный на то, чтобы щит включался автоматически. Даже раньше, чем владелец осознает, что ему в спину летит стрела, пуля, нож, неважно. «И как они этого добиваются?» — нахмурилась я. Грунит пожал плечами. «Понятия не имею, но вряд ли детство нашего куратора было похоже на детство хотя бы отдалённо. Как моё, да и любого из правящих. У тех, кто должен вырасти сильным, его почти не бывает. А у тебя?» — внезапно спросил он. «Какое было детство?» От его вопроса я вздрогнула, и даже не сразу нашлась, что ответить. «Что я могу ему рассказать?» что меня всю жизнь прятали от людей, что в пять лет я сварила своё первое зелье и с тех же пор начала искать способ замаскировать свою внешность, чтобы иметь возможность выходить на улицу и гулять хотя бы во внутреннем дворе нашего замка. Пока я не придумала маскировку. У нас в замке не было слуг совсем. Никто меня никогда не видел, кроме дедушки и мамы. Потом появились слуги, я так обрадовалась. Правда, мне строго-настрого запретили с ними общаться. День, когда дедушка впервые привез меня на свой завод и мне позволили поговорить с управляющим, был счастливейшим в жизни. Но всего этого нельзя говорить принцу Бьярне. Не раньше, чем он поклянется, что я для него дороже всех на свете, и он будет хранить мои тайны. Случится ли такое? Тем временем треклятый Лоромеэль Кетро уже знает одну мою тайну и пока хранит ее. Почему-то. Галерия... Я поняла, что слишком долго молчу. Прости, задумалась. Да детство было так себе. Отец погиб, когда я была в колыбели. Мать страдала, редко улыбалась. Дед — человек суровый. Меня растили как будущего управленца фармацевтической империи. Моими друзьями были книги и сотрудники дедушкиного завода. Себастьян мягко улыбнулся. Понимаю. И я видела, что он действительно понимает, Кто может понять рамки, в которые загоняют своих наследников аристократы, как не принц целого королевства? А потом вообще заявили, что нашли подходящего мужа, из богатой семьи ответственного парня, который точно не будет разбазаривать моё имущество. «Видел я твоего жениха», — хмыкнул Свер. «Похоже, что дед подобрал тебе самого безобидного, чтобы он нянчился с детьми, а ты бы управляла делами». «Да, такой и был план», — созналась я. Мать и дед жутко боятся, что я влюблюсь по-настоящему, и какой-нибудь хитрый муж станет во главе их наследия, а меня задвинет в сторону. — Видимо, тебе этот вариант не устроил, — мягко произнес Себастьян, и я с удивлением обнаружила, что он сидит слишком близко ко мне. Еще мгновение назад он был гораздо дальше. — Не устроил, — ответила я. — Вообще, я бы хотела свободы от всего этого, но кто же будет управлять тогда фармацевтической компанией Фьери? Мои похолодевшие руки оказались в тёплых ладонях Гарунита. «Думаю, что если ты правильно выберешь мужа, то он вполне сможет решить эту проблему». Объявил он внезапно, поглаживая тыльную сторону моих ладоней, а я ощутила, как от его пальцев идёт тепло и разливается по всему телу. «Это что такое?» — сглотнув, спросила я, не осмеливаясь поднять глаза на Биарнийца. «Тепловое воздействие всего лишь». — почти прошептал над моим ухом Себастьян. — Ты замёрзла. Просто грею тебя. — Приятно, — тихо ответила я, чувствуя, как под натиском тепловой волны куда-то отступает самообладание. — Да, только опасно, — хмыкнул Свер. И я всё же посмотрела в серые глаза Грунита. — Почему? — он улыбнулся и легонько щёлкнул меня по носу. — Какая же ты ещё маленькая всё-таки. Мне 21 год, вообще-то, — гордо заявила я. «А тебе сколько? Ну, 24 от силы. намного ты меня и старше». «Я не об этом», — засмеялся Себастьян, поднимаясь на ноги и потянув меня вслед за собой. «Ну, раз ты настаиваешь, что тоже взрослая». Тёплые ладони заскользили выше к плечам, легли на спину, привлекая меня к груди Свера. По всему телу разливалось незнакомое облаженное чувство, и я прижалась к нему, даже закрыла глаза и не сдержала лёгкого стона. «Вот в этом и опасность», — прошептали мне в ухо. «Я тебя грею, тебе это приятно. А я чувствую реакцию твоего тела на мои прикосновения сдерживаться всё сложнее с каждой секундой». Я отшатнулась и с подозрением уставилась на принца Бьярне. «И много девушек ты соблазнил своим тепловым воздействием?» «Ну, были такие», — сознался он, складывая коврик, на котором я сидела в рюкзак. Но с момента, как познакомился с тобой не одной, устраивает такой ответ. Я подумала немного и неуверенно кивнула. В принципе, нравы грунитов, как и тернитов, всем известны. Целомудрием никто из них не страдал. Зато груниты после свадебного обряда соблюдали верность жене строго, даже если та не являлась оборотнем. Что-то там с кровью они делали, связывая жениха и невесту в одно целое. Вот у эрнитов всё было гораздо свободнее. «Знаешь, — сказала я, — следуя за ним, когда он повёл нас обратно к дороге, — ко мне, пожалуйста, не применяй эти свои способности». Глаза Свера сверкнули жёлто-зелёным, выдавая эмоции. «Я хочу сказать, ты же знаешь, из какой я семьи. Для меня ваши свободные взгляды совершенно неприемлемы». «Можешь быть спокойна», — ровно ответил Себастьян, а я задумалась, что это могло значить. «Можешь быть спокойна, Калерия, я буду соблазнять тебя только после свадьбы», или «Можешь быть спокойна, Калерия, я вовсе не собираюсь тебя соблазнять». Очень хотелось бы узнать, но спрашивать я не стала. Не знаю, то ли я разочаровала с Верой напоминанием о своем строгом воспитании, то ли еще что, но оставшийся до Академии путь мы проделали молча. Он проводил меня до комнаты и, поцеловав на прощание, как и накануне мои пальцы, ушёл.